Но пока за окнами февраль 84-го года и Крючков, вызвав к себе начальника управления С, читает последние донесения агента, нелегала из Америки. Ему явно не нравится это донесение, и он даже не пытается скрыть свое настроение от генерала Дроздова, сидящего напротив него. «Когда пришло это сообщение?» — наконец спрашивает он. «Сегодня». С готовностью отвечает генерал. Мы решили сразу показать его вам. Это насчет нашего последнего разговора о провалах в Скандинавии и в Англии. Данные подтверждаются, уточнил Крючков. Не все, но некоторые совпадают. Подряд три явных провала. Я не хотел вам докладывать, Владимир Александрович, пока сам все не проверю. Однако проведенная проверка подтвердила наши худшие опасения. Похоже, мы имеем дело с агентом английских или американских спецслужб, действующим как раз на этом направлении. Крючков нахмурился. Долгие годы работы в разведке научили его верному пониманию и осмыслению того страшного факта, о котором ему сказал генерал. «Что думаете делать?» – жестко спросил он. «Еще раз все проверить. Нам необходимо хотя бы локализировать источник утечки информации, а затем мы сможем выйти и на самого агента». Крючков посмотрел на лежавшие перед ним бумаги. Управление С занималось нелегалами. Это было их ведомство. «Что сообщает Юджин?» – спросил он. По установленному каналу его связной не стал выходить на связь. Мы предполагаем, что там возможна утечка информации. Именно последние сообщения Юджина по Великобритании оказались известны противной стороне. — Вы подозреваете конкретно его? — уточнил Крючков. Генерал смутился. Он только недавно был назначен на должность начальника управления С., и не знал лично самого Юджина. Но он был осведомлен, что этого агента знает сам Крючков, отправивший его 10 лет назад в Турцию. «У нас пока нет оснований подозревать Юджина», осторожно ответил он. «А его связной, — напомнил Крючков, — вы проверили всю линию связи?» «Конечно. Непосредственно его контактер» Наш офицер, нелегал, посланный в Америку почти сразу после закрепления Юджина. С ним у нас никогда не было проблем. Мы несколько раз проверяли все его сообщения. Ему вообще запрещены любые активные действия. Его задача только координация действий и помощь Юджину. Два года назад у них были какие-то неприятности с контрабандистами. «Я помню», — гимнул Крючков. Он действительно помнил ту историю, когда ему доложили о неслыханных действиях агента-нелегала, едва не ставшего жертвой мафии. Он даже хотел отозвать Юджина из Америки. Но потом все обошлось. Агенту удалось выкрутиться из этой ситуации почти чудом, хотя он мог и не выкрутиться. Крючков снова нахмурился. Нужно будет опять проверить все сообщения Юджина. По натуре подозрительный замкнутый человек, Крючков не особенно доверял нелегалам, долгие годы находящимся за рубежом. Насмотревшись на выступления антисоциалистических сил в Венгрии в 1956 году, Он на всю жизнь сохранил в душе стойкое предубеждение к Западу, его культуре и морали. В отличие от своего бессменного шефа Юрия Андропова, он не обладал широтой кругозора и эрудицией своего руководителя. Это всегда сказывалось на его отношении к работе. Скорее педант, чем мыслитель, скорее добросовестный тактик, Чем гениальный стратег, Крючков 29 лет сидел под Андроповым. И это неминуемо должно было сказаться. В августе 91-го, когда от его решительных действий зависела судьба страны, он по привычке ждал руководящих указаний полупарализованного Янаева. Но так и не дождался. Теперь, обдумывая ситуацию с Юджином,